Я Руслану этому и говорю Это молодой, который, Руслан, да? Да, после института который Так вот, я ему и говорю Ты, сопляк, поживи сначала с мое С мое, поработай в цеху, а потом указывай мне, понял? Понял? Да это, я не тебе говорю, понял Я ему говорю, понял, ты понял? Да понял я «Понял, юкорный бабай?» «Ой, ладно. Налей еще самогонки. А то у меня уже в глазах двоица. Рано что-то у тебя в глазах двоица, заметил я, наполняя старенькие граненные рюмочки». Литровая банка огурцов давно стояла пустая. С одним рассолом и того Борьку выпил уже, наверное, половину, может быть, чуть меньше. «Я помню, как мы чокнулись, Борис поглядел мимо меня, пристально так поглядел. «Опять эта твоя пришла, да? Бабайка, блин!» «В ответ Боря лишь кивнул, а потом залпом опрокинул водяру в себя. Я боязливо оглянулся. Конечно, я знал, что ничего там не увижу, но всегда было не по себе». Жутко становилось, когда такое у него происходило. Мой друг, а с мы дружили с самого детства, поставил стопку. Сложил перед собой руки на стол и уперся в них головой. Выпил и я. Мы давно уже знакомы и давненько привыкли, ну, как сказать, выпивать по выходным и праздникам. И, и после работы иногда, конечно... Ну а как иначе, ёкарный бабай? У него такая работа тяжелая, он уважаемый человек, на своем заводе уважаемый человек. А я, ну я в принципе тоже, я уважаемый э, грузчик, вот. Я тебе вот что скажу, Костик. Ты это наливай пока. И слушай. Может хватит, а? Я помнил, что если он начинает кого-то видеть, по углам обычно это бывает, то это верный признак того, что пора заканчивать наш фестиваль. Не, ты чё, давай. Последнюю. И все. Я хочу от тебя <кх> что рассказать. Я... Ничего хорошего от этих студентов... Не будет. Понял? Да ну брось. А как же учение свет? Учение света не учение тьма. М? И это вот еще молодым везде он нас дорога. Да, молодым везде у нас дорога. Это я понимаю. Но всего должно быть. В меру. М? В меру всего. Понял? <смех> Жена у Борьки была раньше, но не выдержала Надюха наших посиделок, так сказать. Выгнала его из квартиры. Пришлось вот у меня на даче его поселить. Хорошо, хоть детей не нажили, а то Борька не выдержал. Он и так В последнее время какой-то отчаявшийся, что ли. А вообще, Борис такой был мужик. Жесткий, упертый даже, гордый такой, но... Пьющий. Даже не помню, как мы это самое с ним начали закладывать за воротник, блин. Как-то само оно все... Юкорные бабай в молодости бегали к бабе Шуре за чекушкой. От родителей прятались... Потом Ларек еще у нас был там рядом. Гусевку брали. Хм, ну, И.П. Гусев, вот, гусевкой называли. В нее вроде добавляли даже что-то, а мы молодые были, нам хоть бы хны. А выросли так и в открытую стали, по выходным и по праздникам напиваться, а потом чаще и чаще, а вскоре уже и ну, в порядке вещей стало накатить после длинной рабочей недели. Да, да за милую душу. Как с добрым утром. Во, вот это верно. Друг поднял голову и невольно скользнул взглядом за мою спину. Я снова увидел, как он вздрогнул всем телом и сразу же перевел глаза на меня. Когда с Надюхой Борис разошелся, мы как-то чаще стали заседать у меня на даче. Мне дача от бабки осталась. Рядом с городом. Можно на маршрутке добраться в любое время, вообще запросто. Ему на работу даже ближе оттуда ездить было. Но бухать он начал по черному ёкарный бабай. Ну а как еще? С другой-то стороны, у человека такая душевная рана была. На работе, представляете, и то отпуск раньше положенного дали. И после недельного запоя Борис впервые о нем мне рассказал бабайке «Ну, то есть как о бабайке. «Это я его так называл». Борис описывал это как нечто нереальное. «Допился, — говорит. До ручки допился, видит, теперь невообразимое. Опиши, — говорю. А он, — говорит, — больно страшно. Зато однажды рассказал, как увидел. Впервые увидел вот это невообразимое». Мы тогда напились в стельку, и я прям за столом уснул. А он решил еще немножечко поколдырить, чтобы тоже, как и меня, его приплющило. Но, говорит, наливает он себе рюмашку, а тут в углу видит, стоит кто-то. Стоит и улыбается. Из себя представляет непонятно что. Ну, темный силуэт вроде, глаза только красными точками горят, и улыбка, от уха до уха, широкая улыбка, блин, вот так он и сказал, он стал спрашивать, кто это, зачем к нам пришло, вопрос, в общем, задавать, а тот молчит, молчит и улыбается, не отвечает. Борис говорит, что так и подумалось ему, что, ну, приглючило. Но когда он очередную рюмашку-то опрокинул, эта бабайка, она стала красться к нему, приближаться, понимаете? Борис почувствовал, что сейчас уже отключится. Такой страх им овладел. Ну, что сейчас его сознание вообще прервется? С ним произойдет что-то... «Извините за повторение, невообразимое!» «У Бориса не больно богатый лексикон, матом он объясняется нормально, доступно, на заводе все его понимают, а вот такие вещи, они как-то вот... ну...» «В общем, что-то невообразимое, ёкарный баба, испугался, короче, что не проснется больше!» Когда же я чухался, Борьки не было в домике. Я думал, он домой погнал. Бывает у него такое опасенькое. Я вышел на улицу в сортир. Ха, а друг мой лежит под грушей. Прикиньте. И так страшно лежит, что я... И сам испугался. Ну, думал он того. Откинулся. Белый, как полотно. Падло. Руки-ноги неестественно так выгнуты в разные стороны. Я его еле-еле в чувство привел тогда. Он все оглядывался, озирался. Но в тот день, вот в тот самый день, он мне всего-то не рассказал. Только что хотел выйти покурить и вырубился. А вот потом, уже спустя много дней, я допытался все-таки, почему он, когда до кондиции доходит, ведет себя как... Ну, странно, странно себя ведет, в общем. Мне это было рассказано по большому секрету. После огромных просьб. Поэтому я проникся его рассказом. Я очень проникся его рассказом. У меня даже мысли не было не поверить. Под беленькой, кстати, и не такое видится, знаете ли, не каждое сердце выдержит. В общем, я был уверен, что у него началась белая горячка. Не, буд... не мудрено, на самом-то деле. Бухает он, как проклятый. Мы тогда договорились с ним, что не будем пить какое-то время. Ну, захотели проверить, так сказать, отпустит его вот эта вот штуковина. Я догадывался, что трезвый образ жизни нам поможет. И действительно помогло, но ёкарный бабай... «Оказалось, что в таком ритме долго Борис не протянет?» «Еще не ушло?» Зачем-то спросил я. Хотя и так по глазам было понятно, что не ушло. «Не знаю. Не знаю». Он потянулся к банке с рассолом. «Тогда еще мыслей излечить друга от пьянства у меня не было». Но дальше вот что произошло. Как-то раз я приезжаю на дачу, а дверь изнутри заперта. И я чуть не чокнулся. Понимаете, чуть с ума не сошел от переживаний. По окнам стучу, зову его Боря, Боря, блин. Что с тобой, ёкарный бабай? Но дверь же изнутри на щеколду закрыта. Изнутри. Значит, он там. Почему ж тогда не отвечает, а? Пришлось окно выбивать. Выбил окно, благо на улице раннюю осень стояла и не так холодно было. Я в окно влез. И на кухне я его обнаружил. Сидит на полу. В руках фотография бывшей супруги. Потому что он сидел, я его с улицы-то и не видел. Он плакал. И курил неизвестно, какую по счету папиросу, потому что окурками был весь полусейн. Я аж тоже на пол сел, только от облегчения. Ха, говорю, ну и напугал ты меня, мудак, Чё дверь ты не открывал. Канина ты. А Борис, он на меня совсем внимания не обращает. Он плачет. Он тихо плачет горькими слезами, курит, плачет и на фотографию смотрит, а потом взял сигарету поудобнее и прожег Надюхина лицо на фото. Когда же в центре картонного прямоугольника появилась сквозная дыра, он кинул фотографию в сторону, где уже был целый ворох испорченных фоток, и вытащил из альбома следующий снимок. Больше мы таких экспериментов не устраивали. Решили просто не бухать до поросячьего визга. Тогда эта бабайка вела себя спокойно, без всяких там закидонов. И прямо в тот день он развязал по новой. Я же любил ее. Дуром. Боря опять запричитал. Эту песню он тоже частенько затягивал, дойдя до определенной кондиции. Я предпочитал в таких случаях молчать. Я же все для нее, ты понимаешь? Я для нее все делал. Я все ей... Раньше я еще вступал в полемику, но понял, что это как-то... Ну, без толку. Ему охота высказаться, выполкаться. Ему не нужно ни советов, ни упреков. Ему хочется и залить душу. Ну и я кивал. Кивал и все. Молчал кивал. Я знал, что Надюха второй раз вышла замуж и уже обзавелась потомством. Боря этого не знал. Я, конечно, не рассказывал. Ну и не собирался рассказывать. Боялся, что он совсем сопьется. После того случая я вообще старался не вспоминать о том его припадке, так сказать. А он старался не пугать меня... Рассказами своими о видениях. И все же каждый раз, после определенного количества выпитого спиртного, я замечал, что он, ну... В общем, какой-то бесконтрольный ужас на мгновение у него в глазах вспыхивал. Вот прямо в зрачках, но только вот прям на секундочку, ну вот прям на миг. После этого он выпивал еще пару стопок и больше... Не пил, не прикладывался. Борис рассказал, что пропадает это наваждение только под утро. На мой вопрос, откуда он это узнал, Боря ответил, что когда он один, он боится засыпать до того, как бабайка исчезнет, и просто ждет его ухода, и потом ложится. Что за жизнь, скажут некоторые, гораздо проще завязать и жить себе спокойно, здоровее будешь. Я и сам тысячу раз об этом говорил, ёкарная баба, я даже обещал, что тоже завяжу. Говорю, давай лучше в шахматы играть будем, ну или в шашки, без разницы. Ну, чтобы скучно не было. А он отмахивается и заводкой меня посылает. Не знаю, нравится ему что ли... Состояние, когда глюков собственных до удара боишься или что там у него в голове. Ну, ладно. В общем, в тот раз, который я начал описывать в начале еще, я понял, что Ну, что-то не так идет, и как объяснить, я не знаю. Когда выпили мы по последней, Борис неожиданно как-то сжался весь. Ему будто плохо стало, но знаете, как... Сердце, что ли, сдавило? Он задышал так, как паровоз. А выпили мы не так много. Прошу заметить, менее обычного мы выпили, это точно. Это вот почти сразу произошло. Поставил на стол он свою рюмаху. И начал как насос воздух втягивать. Рожа такая красная стала, как, как свекла, блин. Я говорю, приляг. Приляг, Борис, ты чё? Легче станет. А он... От руки моей шарахнулся, сквозь удушья прям засипел и из домика чухнул, издачки дачки моей помчался прямо неведомо куда. Я за ним хотел, да по пьяни разве далеко убежишь? Я больше на силу слова полагался, ну звал его там, просил вернуться, если он меня слышит, он же мобилу своего меня оставил. Телефон хоть и разряжен был, а все равно, ну, вдруг с работы позвонят или еще откуда. Телефон всегда при тебе должен быть, а он свалил и забыл про него. Я долго еще так стоял, но, екарный бабай, Борька так и не пришел, представляете? Не явился, пришлось вернуться мне. Честно говоря, и страшно было ночью по дачному поселку бродить. Там собаки бездомные стоями бегают. На лето поприводят дачники, а как сезон закончится, они псов выгоняют бродить по поселку, и те голодные, злые, не самые приятные встречи получаются, знаете ли. Мне однажды спортивки порвали. За штанину ухватила зубами псина, здоровенная такая, белая. Как-то как бурит спина, блин. Хорошо до кожи не достала, потянула, и до колена штанина разодралась ёкарной бабай. Благо только одежда пострадала, а ней. место моё под кожей. Я очень переживал, кстати, тогда. Я, когда выпью, у меня чувство все как под увеличительным стеклом. Ну, вы понимаете, как бы, если переживаю, то прям до трясочки. Если перепугаюсь чего, то до обморока. А если уж влюблюсь, то... Ну, в этом рассказе про любовь не будет, так что говорить об этом не будем. Так вот, всю ночь, ну, или сколько-то, Сколько-то времени до утра я глаз не сомкнул. Включил телек старенький, ламповый еще. Там только спортивный и первый канал ловил. И я биатлон смотрел, пока не рассвело. А потом на первой маршрутке в город вернулся, телефон соседу своему отдал. Мне-то тоже на рынок уже спешить надо было. Некогда этого ловить по поселку. Овощи сами себя не, не разгрузят, а деду Саше можно доверять, он от, отставной пожарник, дисциплинированный, на своей дачке круглосуточно живет. Вот так и было. «А на работе меня так завалили, ёкарный бабай! Декабрь месяц, Новый год на носу, овощи, фрукты... все это везут невероятными количествами на прилавке, а у нас еще пару парней уволились!» «Вообще, на базе текучка всегда большая, хотя деньги и хорошие платят, но не каждый выдержит. Да, ну и понятно, там спина, руки, ноги, все ужасно болит. Я сам уже чуть или не как вопросительный знак хожу, спина дугой. А молодые берегут себя, боятся мышцы сорвать, и, что самое интересное, срывают. Новое племя слабенькое какое-то, незакаленное. В общем, за декабрь я так упахался, что и думать о водяре не мог». Не было сил не звонить Бориске, не организовывать это застолье на даче, гребаное. Не хотелось вообще ничего. Ну и собутыльник мой, он тоже не спешил выходить на связь. Даже не позвонил, падла. Не сказал, что жив и здоров. Я на рынке Саныча соседа его увидал. Пришел дедок на пенсию свою затариваться. Вот он мне рассказал, что Борька на работу не ходит. Бухает по-черному, одни бутылки во дворе валяются, и сам Борька пару раз на улице валялся. Пришлось бывалому пожарнику тащить его в дом, не то замерзнет насмерть. Ты бы сходил, говорит, к нему. Знаю, что работы много, но так же дальше продолжаться не может, говорит. Вдруг не догляжу, и окоченеет бедняга на морозе. Сколько так народу по, по пьяни позамерзало в зиму. Ну, тут я с Санычем спорить не стал, он правду говорил. Я и сам давно хотел завязать, но Борис как-то всегда развязывал меня. Я поблагодарил соседа, весь день мысль гонял в голове. Как мне другу своему помочь вернуться к человеческой жизни? Вот тогда я и задумал все это. Уже мы не так молоды, и здоровье у нас не то, а кроме меня ему помочь... «Хм, некому помочь!» Я поблагодарил соседа, и весь день мысль гонял в голове, как мне другу своему помочь вернуться к человеческой жизни. Уже не так молоды мы, и здоровье не то, а кроме меня ему помочь некому». Ощущение тревоги не оставляло меня всю дорогу, пока я добирался до своего СНТ. А когда на улицу уже вышел, с остановки до улицы своей дошел, так на меня вообще паника напала. Я и так шел быстро, а как крыша бабкиной дачки замаячила среди голых деревьев, я бегом пустился. Картина же встретила меня прямо-таки безобразно. «Калитка не прикрыта. Во дворе вонище. Самогонным перегаром воняет и людскими нечистотами, блин. Видимо, дорога до сортира оказалась не по плечу Борису. Но, как ни странно, злости я не испытывал. Наверное, сказалось о советское воспитание. И ему очень повезло, кстати, потому что то, что творилось внутри, не лезло ни в одни ворота». Бутылки. Стеклянные, пластиковые. Банки битые. Стекло под подошвой хрустит. Кульки грязные повсюду. Мебель где перевернутая, где поломанная. Дом нетопленный, холод собачий стоит. штора на окне чуток И на беленом потолке черное пятно копоти появилось. И как логическое окончание всего безобразия... В Драбадан Бухой, в собственной блевоте и экскрементах Боря. Меня чуть не вывернуло там рядом с ним, чуть не внес свою лепту в эту всю красоту. Я не сводил глаз его неподвижного тела и не знал, с чего начинать. То ли с уборки дома, хотя там легче уже все спалить к чертям собачьим, то ли приводить чувство друга. Но он точно был жив. Забыл упомянуть, «Этот хрен валялся на полу и вел только ему одному понятную беседу. «С бабайкой своей воюет, что ли?» – подумал я. Подумал и решил, что ситуацию нужно менять кардинально. Ведь он такими темпами мне дом спалит. И если хрен с ним, с домом, все равно тут никто огородом не занимается. Тут же и сам Борька погибнуть может». А это уже плохо. Пока я размышлял, что делать мне со своим непутевым дружбаном, как его спасать, сам Боря внезапно подкинул мне неплохую идею. Он жалобно заскулил, завертел головой, словно пытался отвернуться от чего-то невидимого. И меня вдруг осенило. Все, на что он хоть немного реагирует... «Это вот тот самый глюк, который он видит под синькой, блин. А что, если вышибать клин клином?» «Не зря же люди придумали поговорку эту, а?» «Да если бы для меня кто-то так заморочился, я бы только рад был». «И вот что я придумал». «Состояние Бори не так уж и плачевно, как рассказал сосед Сансаныч. «Все-таки он парень здоровый, крепкий». «Не зря всю жизнь в цеху эти железяки таскал. Я подожду, пока сознание к нему вернется. Если же надолго его вырубило, то через час придется разбудить, но это не суть. Эта же дача бабки моей, Царство Небесное, принадлежала. Здесь в шкафах еще хранится всякий хлам, ею оставленный, и который моя матушка оставила на «вдруг пригодится». «Ну, или сейчас такого не делают, смотри, качество какое!» «Я был уверен, что где-то в глубине этой барахолки есть темно синий баллоневый плащ с капюшоном. Если мне не изменяет память, вид у этого бабайки был очень расплывчатый. Даже сам Боря не мог его толком описать. Ну, высокая темная тень, ну, глаза красные, ну, улыбка широкая, что еще? Вроде все. Любая маска из дешевого магазина приколов подойдет под это описание. Нужно сгонять в город, поискать что-то подходящее и через пару часиков примерно вернуться и как следует напугать своего корифана до усрачки. По-моему, план отличный. Если после этого он не завяжет, то... Отведу его к наркологу. Но это крайний случай. Я напоследок бросил взгляд на лежащее на полу тело. Нет, так не пойдет. Подтащил к старому дивану, накрыл ватным одеялом. А то хоть и не крещенские морозы, а все же минус на улице. И еще я в печку дров напихал, пусть дом чуток прогреется». На все про все ушло около часа. Я, как радиоактивный, понесся по всем подходящим магазам, нашел какую-то жуткую уродскую маску. Еще с Хэллоуина завалялась, видать, настолько она уродливая, что никто не купил. И еще в одном магазине с дешевыми товарами мне порекомендовали одну занятную штуку. Она детская, конечно, хлипкая, дерьмо китайское, но мне она всего на один разочек. Короче, штука такая. Типа детского телефона, игрушечного, который повторяет за тобой э, все произносимые фразы. В комплекте два прибора. Они ловят на большом расстоянии. Но самый прикол, что эти рации, они трехрежимные. Первый режим делает песклявый мультяшный голос, второй обычный, а вот третий он голос грубее делает. «Я потестил перед покупкой жестко. Цена тоже не слишком высокая, но для одного раза жаба, конечно, надавила мне на, на диафрагму. Рука, протягивая честно заработанную тысячу, дрогнула у самых кончиков пальцев молоденькой продавщицы в том же комплексе, но в другом отделе пришлось купить черные дешевые ткани, чтобы можно было с головой спрятаться и говорить в рацию». План простой, но я все равно переживал. Ну, чтобы он не помер со страху, например. Или чтобы не бросился с кулаками. Я слыхал, что под белочкой люди своих матерей даже не узнают. Еще сломает мне что-нибудь своими кулачищами. Меня и так этот декабрь помял основательно. Довольный, я поехал обратно на свою дачу. Я опоздал. Совсем немного, наверное, но все же... Опоздал. Боря лежал снова на полу, в майке и трусах. Голова была неестественно вывернута, словно сломана шея. Но балбес этот что-то бормотал и храпел на весь поселок. «Ну и хорошо, что ты спишь». «Я как раз порепетирую немного, проверю рации. Я снова вернул Бориса на диван, а сам полез в шкаф готовиться. Я хотел появиться из этого старинного шкафа, который в аккурат стоял в углу. И он был таких размеров, что я с легкостью могу разместиться в нем. Дело мне предстояло несложное. Пьяному человеку много и не нужно. Его сознание само дорисовывает вещи, которых оно не понимает. Я надеялся вылезти с этой маской» поочитывать его как школьника, мол, «Ай-яй-яй, Бориска, что же ты так жизнь свою загубил?» «Ты еще молод. Большая половина жизни впереди. Ну, в общем, что-то из этой оперы. Он, по моим скромным подсчетам, должен осознать неправоту. И завязать с бухлом. Таков был мой план». Времени мне хватило с головой до его пробуждения. Борис дрых, как сурок. На мои попытки привести его в чувство вообще не реагировал. Я глянул на подоконник, у которого стоял диван. Там стояла опрокинутая рюмка и пожеванная дешевая карамелька. Я немного поморщился, он, видно, выпил и теперь будет спать, пока не протрезвеет. Мне ничего не оставалось, как ждать следующего пробуждения. Хотя ночевка в холодном доме в мои планы вообще не входила... Температура, набранная от буржуйки, стремительно падала. Когда я заглянул в топку, я понял, почему. Этот хмырь нассал на дрова. Запах такой стоял хуже, чем в уличном общественном туалете. Теперь хрен растопишь, вот падла. Некуда, что ли, больше было. Да лучше б на пол. Тут и так хуже не будет. Да в печку нахрена... «Я, конечно, попытался как-то выгрести мокрые угли, спалил упаковку от рации, чек, больше бумаги не нашлось. Я в прошлый раз не пожалел и целый ворох засунул, спешил, чтобы магазины не закрылись. И теперь вот пламя ни в какую не хотело разгораться, и сразу тухло. Только разгорится, сразу тухнет. Мне казалось, что все против меня. И что умираю тут я от холода, а не Борис. Реально, этот холод нехило так задизаморалил. У меня уже руки начали дрожать. Вот только лучше тебе станет, Борис. Я тебе так жахну. Я не знал, что именно я ему сделаю. Но я был так зол. Я решил больше не церемониться с этим увольнем. Тоже мне друг называется. Из-за бабы второй год уф, бухает. На заводе вон... Чака Норриса из себя строит, а дома он в штаны срёт. Фу. На волне своего негодования я твердой походкой вошел в соседнюю комнату. В ту самую комнату, откуда доносилось бормотание и храп. И самое неприятное — это амбре. Моего друга. Я жестко саданул его ногой в спину. Тот прихрюкнул... Затряс ногами, словно бежал от кого-то. «Вставай, рот, «Поднимай свой зад!» Я немного отошел от плана и заговорил своим голосом. Я немного поколотил Борю по спине кулаками в надежде, что он проснется, но он не просыпался. Точнее, он не приходил в себя, я ж немного согрелся, пока бил его, разогнал кровь. Но когда после одного моего жесткого тычка, Господи помилуй, по почкам... Борис выгнулся в обратную сторону дугой, скатился с засаленного дивана на пол и горько зарыдал во сне. Эти его слезы сорвали пелену злости с моего лица. «Так, спокойно. Что же это я в самом деле? Он болен. Боря просто больной человек». Так, я задрал его майку и увидел, что спина друга цвела фиолетовыми бутонами. Ну вот что ты за человек, а? Навалять бы тебя за дело, и то жалко, сука. Я отошел к подоконнику, взял рюмку и решил немножечко дерябнуть, чтобы согреться. Буквально 50 грамм. Чисто для поднятия температуры тела, а то еще заболею!» В банке с рассолом среди заросли укропа выловил последний хрустящий огурчик, громко выдохнул и выпил залпом стопарик. Самогонка горячей струей провалилась в желудок и обдала жаром щеки. «Нормально», — подумалось мне. И я налил вторую. Вторая рюмаха окончательно меня угомонила. В бутылке не осталось алкоголя, но это даже к лучшему. Нечем ему будет похмеляться. И я со спокойной душой пошел настраивать технику. Выставлял вторую рацию то в одном месте, то в другом. Борька так храпел, что вообще ничего не замечал. Путем пропы ошибок я выявил, что лучшая слышимость когда вторая рация находится прямо под диваном. Если ставить куда-то подальше, чем под диваном, то соединение прерывается. Некоторые фразы могут быть непонятными. А мне нужно было, чтобы он с первого раза уловил, чего я от него хочу. Борис стал вертеться, стонать во весь голос. Я еще раз удивился, насколько пьянка может изменить людское сознание. Алкоголь в неограниченных количествах превращает человека, венца природы, в блюющего и сущего под себя слизни. Да, Боря очень изменился за время, что мы не виделись. Он прямо был алканавтом, сродни тех, что и шатаются по рынку у нас. Ну, клянчат на фанфурик, наверное, видели у себя тоже таких... «Ну, ничего, мы тебя вытащим из этой ямы», – подумал я. Друг заворочился на диване. Чтобы не опоздать, на ходу я накинул маску на лицо. И, скрипнув тяжелыми дверками, влез в старый шкаф. Боря действительно пришел в себя. Такое-то зрелище, однако, нелицеприятное. Он ревел, как раненый медведь. Но не громко и с а ревел, как будто уже подыхал. Потом он перевернулся на бок, кое-как взгромозился на четвереньки. Голова безвольно висела между плечей. Он несколько раз икнул, а потом... Я слышал, как на пол что-то закапало. Моча лилась по внутренней части бедра, стекала к стене. Ну, куда накренился пол. Я отвернулся. Закончив опустошать свой мочевой, Боря кое-как поднялся на ноги и грузно сел на диван. Видимо, ноги отказывали держать тело. Я выглядывал в зазор между дверками, ждал удобного момента, чтобы появиться перед ним. Он что-то тихо бормотал... Язык заплетался, Борис потянулся к бутылке с самогоном. Я обнаружил, что того не осталось. Он ругнулся и бросил пустую тару в стену. Но та не разбилась, только со звоном отлетела и покатилась по полу. Я понял, что сейчас он пойдет искать, чего бы выпить. Значит, все. Мой выход, мне пора. Нельзя давать ему бухать еще раз. Придерживаясь плана, я громко зарычал в рацию. Борис напрягся, посмотрел по сторонам, а я зарычал еще раз. «Что? Самогон тебе охота? За очередной бутылкой собрался, тварь!» Друг вертел головой и не понимал, откуда идет звук. Как я и предполагал, затуманенный разум не делает логических выводов. Он принимает любую ситуацию за чистую монету. Я решил, что пора выходить на сцену. Шкаф истошно заскрипел, и я выскочил на середину комнаты. Свет падал только из коридора, подсвечивая меня со спины. Хватит бухать, шкура. «Хватит бухать, а то я заберу твою жалкую душонку в ад!» В этот момент произошло непредвиденное. Вместо того, чтобы молить о пощаде, Боря просто взял и жалко захныкал. «Я не могу... я не могу так жить...» Убей уже меня. А ну, что ты за тряпка из-за бабы какой-то в гроб лечи собираешься. Хватит пить. Не бухай. Забери меня. Забери, прошу, я не могу так больше. Мой друг мотал головой из стороны в сторону. Мой образ не произвел на него никакого впечатления. Я вообще не понимал, что происходит-то и почему это он решил помирать. Не за что забирать. Тебя не за что забирать пока. Вот добьешься до белого коленя, тогда уж... «Я убил!» «Я убил человека!» «Что?» «Я совсем растерялся!» «Кого он убить-то мог? Может, побил?» «Да не! Ну что за бред!» «Да Борис вообще только на словах боец!» «Он, конечно, мужик здоровый, но на деле он и муху не тронет!» «Да на заводе!» Я убил нового начальника Руслада. Это после института, который я внезапно вспомнил разговоры месячной давности. А за что? Я начал немного волноваться. Более растерянной бабайки вы, скорее всего, никогда не видели. У меня всё смешалось в голове. И еще самогонка эта... Паленка ядреная, фу, блин, совсем без меня нюх на хорошее пойло потерял друганта мой. Я пьяный, пьяный был, пришел на работу, а он хотел к директору меня вести, пугал меня увольнением, потом начал на телефон снимать. Но у меня и перемкнуло все, я. В цеху никого, кроме нас, не было. Но я и бахнул его. заготовкой по башке. Этот идиот без каски пришел. Смена же еще не началась. Я сам испугался. Когда кровь его увидел, она не попала на меня. Мимо брызнула. Но он умер сразу. Что же мне еще оставалось? Я лебёдку... Подогнал и крючок на голову ему опустил. Череп Руслана от этого треснул, как орех кровище еще больше было. Заготовку я резаком почикал, да и раскидал везде, а потом сам в курилку пошел, пока мужики не пришли еще. Я сказал, что ничего не видел и не слышал. «Ничего! Ничего не видел и не слышал!» Меня снова затошнило. Дешевый самогон просился наружу. «Так вот, что с ним произошло. Я же так и знал, что тут что-то неладное, ёкарный бабай. Ну, то есть с Надюхой они давно разбежались». Но он до такого состояния никогда не опускался. Не в его правилах было по неделям из запоя не выходить. Слушай меня. Ты ни в чем не виноват. Бросай бухать и живи дальше. Никто не узнает. Я же ему башку проломил. «Я виноват». Он вытаращил глаза и поглядел прямо на меня. «Нет. Это водка. Водка виновата. Слушай меня, водка виновата. От неё одно зло, ты понял?» «Да, понял. Но раньше ты по-другому говорил». «Ты говорил, что я достоин наказания, и вот я сам согласен, нету больше сил сопротивляться, забирай!» «Тащи меня в ад!» «Надоела мне эта житуха поганая, самогон постоянно кончается, все меня бросили, и друг Костик бросил, и жена Надюха тоже бросила все!» «Никто не заплачет обо мне, правильно ты тогда сказал, никто не вспомнит и не помянет!» «Так что ты стоишь, а? Бери. Забирай меня. Я больше сопротивляться не стану». Он говорил это и тянул ко мне свои трясущиеся руки. Если бы у него были силы встать, думаю, он бы бросился к моим ногам. Такого поворота я вообще не предполагал и не предвидел, хотя стоило рассмотреть все варианты, прежде чем вот этим всем заниматься. Нет. Как можно более грозно на тот момент, произнес я, Боря сразу опустил руки, перестал хныкать. Я сказал тебе, так не будет. Ты завяжешь пьянкой раз и навсегда. Больше ни одной рюмки, даже шампанского на новый год ты не выпьешь. Вернешься на работу, Ты будешь дальше работать, как ни в чём не бывало. И приберешься в домике в этом, ты понял? Пока хозяин не увидел, а то развел здесь свалку какую-то. Боря смотрел на меня с тупым выражением лица и ничего не отвечал. Меня это немного разозлило, что он такой несговорчивый, собрался умирать... Я подбежал к нему и, шелестя своим темным одеянием, отвесил смачного леща свободной рукой без рации. Борис заморгал, прикрыл ладонью горящую красную щеку и, наконец, выдавил из себя. «Хорошо. Я сделаю, что ты говоришь. Я же всегда делал, что ты мне говоришь. И сейчас тоже сделаю. Что мне делать сейчас?» «Сейчас спи, а утром принимайся за упорку». «Хорошо. Я буду спать. Хорошо, я прямо сейчас». Он стал укладываться на старом диване, маститься поудобнее, заворачиваться в ватное одеяло. «Кажется, этот диван придется выкинуть, подумал я, потому что тот диван аж чавкал, когда друг поворачивался». Я не спешил уходить, хотел проследить, чтобы Боря точно уснул и не вздумал идти искать самогон. Внезапно он повернулся ко мне и спросил, а ты до утра будешь стоять, как раньше? Это уже мое дело. Уйду, когда посчитаю нужным. Он снова отвернулся к стене, диван несколько раз чавкнул под ним, и Боря затих. Ну вот, свою работу я выполнил. Теперь нужно ждать до утра и посмотреть, что он будет делать. Но теперь меня беспокоил другой вопрос. Что делать мне? Ехать домой в город и утром вернуться пораньше? Или оставаться и караулить этого придурка до утра? Пар изо рта сделал выбор за меня. Я вызвал на дачу такси. Сгоняют домой за бумагой. По соседям не пойду, поздно уже. Привезу побольше для розжига, и тогда можно и здесь ночевать». Я собрал свой маскарадный костюм и уже почти вышел за калитку, но потом вспомнил, что под диваном-то осталась вторая рация. «Заберу лучше, а то найдет еще, начнется неудобные вопросы задавать». Я покинул дом буквально две минуты назад, но вновь оказавшись внутри, я кожей почувствовал, что что-то пошло наперекосяк. Или это самогон перестал на меня действовать на холоде, или дом реально остыл до такой степени, что у меня прямо спина гусиной кожей покрылась. Еще я точно помнил, что оставлял включенным свет в коридоре, а теперь лампочка не горела... На автомате я что ли вырубил ее. Еще входя в комнату, я услышал Борина бормотание. И чем ближе я подходил, тем отчетливее слышалось, Я брошу, я брошу пить, брошу пить, брошу пить. Я не виноват, это водка виновата. Я удивился. Я не раз слышал, как он бредит по синьке, но этот шепот был похож на бред сумасшедшего, не на бред пьяницы. Я сделал шаг в абсолютную тьму. Почему стало так темно, и вдруг мне прямо в лицо пахнуло перегаром. А затем послышался голос моего друга. «Ты забрал мою водку. Ты выпил мою водку!» «Борь, да я две рюмки только. Ты чё?» «Ты все забрал, выпил всю воду, курва!» «Не-не, ты что, Борь? Я только пришел. и...» я... «Это же я, Костя, ты чё? Твой дружбан, не узнаешь? Но мои оправдания были грубо прерваны ударом под дых. Я не смог устоять и согнулся пополам. Хуже всего, что не получалось вымолвить ни слова, а Боря овладела какое-то иступление, он стал калашматить меня неуверенными, но увесистыми ударами. «Ты всё выпил!» «Мне он сказал! Ты всё забрал!» все выпил. Предложения его тоже были не совсем связанными, да я и особо не слушал его. Я осилился выровнять дыхание и свалить как можно скорее отсюда, но вдруг я услышал звук удара о стену и звон бьющегося стекла, а потом прямо мне в бочину вонзились рваные края стеклянной розочки». Но в следующую секунду острые края половиненной бутылки просвистели уже у самого моего уха. Потом по инерции рука вернулась, качнулась как маятник, и только одному богу известно, как я успел спрятать лицо, а то бы на обратке розочка легко могла встретиться с моим глазом. Вдохи стали даваться легче, я разогнулся. В этот момент Борис готовился к новому замаху. Но я перехватил атакующую руку, со всей мочи нажал на внутреннюю сторону запястья. Розочка вывалилась из ладони и покатилась куда-то в темноту. Борис пытался сделать захват за шею, но алкоголь не лучший помощник в единоборствах. и Я решил немного охладить его пыл. Саданул и его под как он меня зараза. Больно было, ужасно. Но вдруг внезапно подлетел к самому потолку... И приземлился. Я и сам охренел. Я же не настолько сильный, чтобы его вот так подкинуло. Да и он куда габаритнее моей скромной комплекции. Не обращая внимания на соднящий бок и льющуюся и изорванной раны кровь, я стал медленно красться к лежащему на полу телу. Я уже привык кое-что видеть без света, А может, луна выплыла из-за облака Но дело в том, что я увидел четкие очертания Бориса Он лежал мордой в пол и не шевелился Когда же я подошел совсем близко, настолько, что смог бы коснуться его Тело друга снова поднялось к потолку И в мгновение ока нечто отшвырнуло его прямо в шкаф, в котором давичи я прятался Стукнулись друг о друга створки А потом с мягким стуком упал и Боря И я не верил своим глазам. «Что же это такое, а? Да что же тут творится, неужели? И меня тоже начало глючить от этой пьянки. Так я вроде всего пару стопок бахнул, а? Мы с Борисом и по две бутылки в одно лицо выпивали, а тут прямо так развезло меня от двух рюмок, да нет». Короче, я сделал вывод, что с геройствами на сегодня перебор, и мне пора сматываться. Тем более, что рана начинала болеть все сильнее и сильнее. Я развернулся лицом к выходу, но двери... Они закрылись прямо перед моим носом, я отпрянул назад... Оглядел комнату, окно... Я уже ничего не соображал и ни о чем не переживал. Все мои мыслительные ресурсы были направлены только на поиск выхода из этой западни. Я ринулся к окну. Стал открывать щеколду и пожалел, что не заморачивался никогда, когда мама просила меня покрасить оконную раму, и я закрашивал щеколду вместе с остальными плоскостями, и теперь... На ней был такой слой краски, что только молотком выбивать нужно... Оставалась рабочая форточка, но она такая маленькая, что плечи не пройдут, застряну. Я крикнул в распахнутую створку. «Люди! Помогите! Пожар!» Дохлый номер. Круглогодично мало кто живет, а дом единственного соседа Сан Саныча через дорогу в противоположной стороне. Но я продолжал истошно орать, пока нечто не оттащило меня от окна за ноги. Как и Боря, я оказался лежащим на полу. В боку сильно закололо, помимо дыры, кажется, у меня что-то лопнуло внутри. Но когда я увидел того, кого мне когда-то описывал мой друг, я позабыл о любой боли. В оцепенении я не мог даже моргать, не то что кричать. Из темноты на меня смотрели безумные темные глаза чего-то невообразимого. Ужасного. В его зрачках плескалось адское пламя. Это пламя Боря описывал, как красные точки. Существо мерзко улыбалось и пялилось. Я чувствовал, как все внутренности разом перевернулись внутри. Будто это существо призрачной рукой перемешало все там и взболтало. Оно будто сканировало меня. Проговорило существо передо мной, но я не понимал суть этих слов. Я смотрел и не верил тому, что вижу. А потом оно выдохнуло прямо мне в лицо. Его дыхание было дурманищем. Оно выдыхало пары спирта или какой-то дешевой водки, вонючей очень. Оно дышало прямо на меня, и я чувствовал, что мой разум мутнеет». Дыра в боку болит меньше, да и в целом очень спать захотелось. Как от выпитой бутылки я зевнул, но тут в коридоре послышался посторонний шорох. «Бабайка» или «Кто она там?» Невообразимое это тут же перестала одурманивать меня. «Нет, еще!» застонал я, но в следующий момент густую тьму прорезал луч телефонного фонарика. «Еще!» — снова повторил я. «Давай еще!» «Это вы такси в город заказывали?» — услышал я молодой голос. «Еще! Пожалуйста!» — проговорил я, глядя прямо в ужасающие глаза чуть не погубившего меня существа. «Пожалуйста! Еще!» «Хозяева! Тук-тук-тук!» Я пролежал в больнице две недели. Мужики на базе очень скучали по мне, ведь у них на одни руки стало меньше. Но я вдоволь отдохнул, отоспался, отъелся на казенных харчах. Молодой таксист, совсем еще пацан и 20 лет от роду нету, буквально выдернул меня с того света, если бы не он. В приемной покое я поступил с сильнейшим алкогольным отравлением – При том, что выпил-то я всего ничего. А еще у меня был надрыв селезенки и колотая рана. В процессе лечения оказалось, что у меня еще серьезные проблемы с печенью. Прям чуть ли не цирроз, но если пройти длительную терапию и завязать с пьянством, то жить можно. Я прокручивал в голове события того вечера. Что было бы, если бы я не устроил этот театр? Остался бы Боря жив. Теперь что, на моих руках его кровь получается? Бориса похоронили, я рассказал о нем только когда пацан привез меня в больницу. А всю дорогу, как рассказывал таксист, я допытывался у него, видел ли э, таксист его, ну вот это невообразимое. А он отвечал, что никого, кроме меня не видел. Все списали на пьянство, как обычно. В заборе отправилась бригада скорой помощи, но помощь Боре уже не была нужна. Я слышал, как две медсестрички шептались, что такого никогда раньше не видели. Печень просто распалась внутри организма. Все кости переломаны как будто его бульдозер переехал. Меня, конечно, допрашивали, но я что им мог рассказать? Про несчастный случай на заводе, про то, что уже почти год его преследовал самогонный демон? Я утверждал, что ничего не знаю, что приехал проведать друга перед праздниками, захожу в дом, а там он, мертвый, а в доме кто-то есть, грабитель» грабитель пырнул меня битым стеклом э -э, розочку нашли там же у стены вот э -э, чикнул получается меня и смотался я описал среднестатистического гражданина они даже фоторобот накалякали все серьезно ну а как только я выписался сразу поехал на кладбище искать борину могилу нашел это было тяжело Не искать, а видеть могилу своего единственного друга. Он теперь там, в земле, лежит. Все из-за этой гребаной пьянки. Он же здоровый мужик был, крепкий. Почему эти самогонные демоны так просто забирают нас на тот света? Я не мог сдержать слез вообще после того происшествия. Я такой сентиментальный стал, жуть просто. На лавке около кладбища, где была остановка городского транспорта, сидела пожилая женщина. Она упиралась руками на клюку, а сверху на бугристые руки положила подбородок. Я присел рядом. И автобуса еще долго так не было, так что разговорились мы с ней по душам. Она рассказала, что проведовала мужа, которого схоронила пять лет назад. «Я рассказал о причине своего визита в это место, столь безрадостное и унылое. Представляете, говорю, ему же сорокет недавно исполнился только. Вот как так?» «Да уж, от нее, проклятой ничего хорошего не жди», — отвечала бабушка. «И не зная чего, я проникся к этой пожилой женщине доверием. Я рассказал ей о видениях, которые были у друга перед смертью». Ну, только так, в рамках э, безумия. Что вот представляете, мерещилось ему, ну, всякое, тени там по углам. А старуха сощурила свои такуские глаза. И с большим вниманием меня выслушала Да. Знаю я эту мерзость. Что? Вы хотите сказать, э, тоже их видели, да? Я аж поднялся со скамейки. Нет. Я-то нет. Но слыхала много от людей, что присасываются они к искалеченным душам, видят пустоту внутри, как лещи залазят под кожу, сосут э, кровь, э, пока в могилу не сведут. А те только и рады. Приятно им от этого. Знаешь, есть такое слово... Зависимость. Вот э, начинает их прямо тянуть к этим демонам. «Да, им у нас раздолье. Каждый второй чем-то раздосадован, чем-то недоволен. Сами себе проблемы создают люди, да. А эти, они тут как тут, а к другу твоему кто-то сильный привязался. Видать, натворил чего серьезного. Ну, не знаю». Я вздёрнул плечами и поёжился от холода, не вываливать же всё на бедную старушку. К тому же и старенький пазик вырулил из-за поворота, и мы стали грузиться в теплый салон. Оплатив проезд за себя и за бабушку, я оглядел автобус в поисках свободных мест. В самом конце я увидел две горящие точки... Говорящие в воздухе, а под ними улыбку, жуткую, угрожающую улыбку. Идем, сынок, в хвосте сядем. Бабулька потянула меня за рукав. Я видел, как она проковыляла по салону и села прямо в том месте, где горели эти огоньки. Ну чего ты как вкопанный-то встал? Иди, а то и это место займут. Сзади меня кто-то подтолкнул в спину. Новые пассажиры просили меня пройти хотя бы в середину салона, а я и шагу ступить не мог. Кое-как оторвал взгляд от тех точек, к ногам сила вернулась, я прошел вперед. Да садись ты! Бабулька схватила меня за куртку и усадила рядом с собой. По пути она глядела в окно, а я глядел на нее и не понимал, как она может не чувствовать, что рядом с ней что-то происходит. Но в какой-то момент она неожиданно так повернулась ко мне. В ее старых глазах плескался уже знакомый адский огонь, а улыбка натянула морщинистую кожу от уха до уха. «Тебе же понравилось. Я знаю, как тебе понравилось. Помнишь, как ты молил меня и шептал «Еще, а?» «Мне хватит одного единственного раза». «И ты будешь лежать рядом со своим другом, только не сопротивляйся». Хотя голос еще немного и напоминал старушечий, но я сразу понял, кого это послание. Я не выдержал и треснул бабку прямо в нос. Она заохоло запречитала, схватилась за лицо, в салоне началась катавасия, автобус остановился. Я выскочил на холод, сразу немного успокоился. Забежал в какую-то подворотню, пошел обычным шагом. Но то и дело оглядывался, не гонится ли за мной та старушка. Внезапно из подъезда, мимо которого я проходил, выбежала девчонка. «Дядя, дядя!» – кричала она мне вслед. Я обернулся. «Купите водку! Она вкусная, дядя! Вам понравится!» Я также молча отвернулся. Поглубже спрятавшись в воротник И пошагал дальше «Хоть один раз, дядь! Мне хватит одного-единственного раза!» И девочка засмеялась А мне в нос ударил резкий запах паленой водки Я утонул в вороте по самые глаза и пустился бежать «Нет уж, я вам так просто не дамся Мы еще с вами повоюем, живым!» Точно не дамся. Хотя выпить очень хочется. На этом рассказ заканчивается. Если вам он понравился, то отблагодарите этот рассказ своим лайком и напишите комментарий, мне интересно будет его почитать. Подписывайтесь на мой канал «Мастерская Мухамета, если еще не подписаны, и приходите еще. Удачи вам!